Глава одиннадцатая Греческая трагедия испытала другой конец, чем более древние родственные ей виды искусства. Она покончила самоубийством вследствие неразрешимого конфликта, следовательно, трагически, между тем, как те, достигнув преклонного возраста, опочили все прекраснейшей и тихой смертью. Если вообще сообразно счастливому природному состоянию покидать жизнь без мучительной агонии и оставляя по себе прекрасное потомство, то конец всех этих старейших родов искусства являет нам такое счастливое природное состояние. Они тихо погружались в небытие, и перед их гаснущими очами уже стояли прекрасные молодые отпрыски и в смелом движении бодро и нестерпеливо поднимали свои головы. По смерти греческой трагедии возникла, напротив, огромная, повсюду глубоко ощущаемая пустота. Как однажды греческие мореходы во времена Тиберия услыхали с одинокого острова потрясающий вопль «Великий пан умер!», так теперь слышалась во всем эллинистском мире печальная, мучительная жалоба. «Умерла трагедия! Сама поэзия пропала вместе с нею!» Прочь, ступайте прочь, вы, пропащие тощие пигоны, ступайте в обитель Аида, чтобы там хоть раз сдохли-то наесться крохами былых художников. Но когда, несмотря на все, расцвел-таки еще новый род искусства, почитавший трагедию за свою предшественницу и учительницу, то со страхом можно было заметить, что он действительно похож чертами на свою мать, но теми чертами, которые она являла в долгой своей агонии. Это агония трагедии Еврипид. Тот более поздний род искусства известен как новейшая отическая комедия. В ней выродившийся образ трагедии продолжал жить как памятник ее изряда вон тяжкой и насильной кончины. В этой связи становится понятной та страстная тяга, которую авторы новейшей комедии питали к Еврипиду, так что не представляется особенно удивительным желание, выраженное Филимоном, который соглашается тотчас быть повешенным, только бы иметь возможность навестить в преисподней Еврипида. Впрочем, в том лишь случае, если бы он мог быть уверенным, что покойный и теперь еще сохранил свой ум. Но если мы пожелаем. в немногих словах и без всякой претензии сказать нечто исчерпывающее, обозначить то, что у Еврипида было общего с Минандром и Филимоном, и что для этих последних являлось в нем столь заслуживающим подражание, то достаточно будет сказать, что Еврипидом был выведен на сцену зритель. Тому, кто понял, из какого материала лепили прометеевские трагики до Еврипида своих героев, и как далеко было от них намерение выводить на сцену точную маску действительности, будет, безусловно, ясна и отклоняющаяся в совершенно другую сторону тенденция Еврипида. Человек, живущий повседневной жизнью, проник при его посредстве со скамьи для зрителей на сцену. Зеркало, отражавшее прежде лишь великие и смелые черты, стало теперь к услугам той кропотливой верности, которая добросовестно передает и неудачные линии природы. Одиссей, типичный эллин древнейшего искусства, опустился теперь под руками новейших поэтов до фигуры Грекулуса, представляющего отныне в качестве добродушно пронырливого домашнего раба средоточие драматического интереса. То, что европит ставит себе в заслугу в «Лягушках Аристофана», а именно что он вылечил своими домашними средствами трагическое искусство от его помпезной тучности, можно прежде всего почувствовать на его собственных трагических героях. В общем, зритель видел и слышал теперь на еврипидовской сцене своего двойника и радовался тому, что этот последний умел так красиво говорить. Но одной только радостью не довольствовались. У Еврипида зритель учился сам говорить, чем Еврипид и хвастается в состязании с Исхилом? От него, мол, научился теперь народ искусно и при помощи хитрейших софизмов наблюдать, рассуждать и делать выводы. Этим переворотом в общественной речи он вообще сделал новейшую комедию возможной, ибо с этих самых пор перестало быть тайной, как и с помощью каких сентенций повседневная жизнь может быть представлена на сцене. Мещанская посредственность, на которой Еврипид строил все свои политические надежды, получила теперь право речи, между тем, как до Толи характер речей определялся в трагедии полубогом, в комедии пьяным сатиром или получеловеком. И поэтому аристофановский Еврипид похваляется, как он изобразил всеобщую, знакомую всем повседневную жизнь с ее суетой о которой каждый способен высказать свое суждение. И если теперь вся масса философствует и с неслыханной рассудительностью распоряжается своим достоянием и ведет свои процессы, то это его заслуга и результат привитый им народу мудрости. К подобным образом подготовленной и просвещенной массе смело могла теперь обратиться новейшая комедия – для которой Еврипид стал в известном смысле учителем хора. Но только на этот раз приходилось обучать хор зрителей. Как только последний научился петь в еврипидовской тональности, выступил вперед этот похожий на шахматную игру род драмы, новейшая комедия с ее непрерывным торжеством хитрости и пронырства. Еврипиды же, учителя хора, непрестанно хвалили, Мало того, готовы были убить себя, чтобы еще большему от него научиться, если бы только не знали, что трагические поэты так же мертвы, как и трагедия. А с этой последней Эллен потерял и веру в свое «бессмертие», не только веру в некоторое идеальное прошлое, но и веру в некоторое идеальное будущее. Слова известной надгробной надписи «Старцем легкомыслен и причудлив» справедливое по отношению к старческой вере ленизма. минута острота легкомыслие причуда вот его высшие божества пятое сословие сословие рабов получает теперь господство по крайней мере в отношении душевного строя И если вообще теперь еще можно говорить о греческой веселости то это веселье раба не знающего никакой тяжелой ответственности не стремящегося ни к чему великому не умеющего ценить что-либо прошлое или будущее выше настоящего. Эта иллюзия греческой веселости и была тем, что возмущала вдумчивые и грозные натуры первых четырех веков христианства. Им это женственное бегство от всего строгого и страшного, это трусливое довольство привольем наслаждения, казались не только достойным презрения, но и антихристианским по существу строем души. И их влиянию нужно приписать, что из столетия в столетие переходящие и продолжающее жить воззрение на греческую древность с почти непреодолимым упорством удерживает эту розоватую в своей окраске веселость, словно и не было VI века с его рождением трагедии, его мистериями, его Пифагором и Гераклитом, словно художественные создания великого времени или вовсе отсутствовали». произведения из которых каждая взятое в отдельности решительно необъяснима на почве подобного старческого и рабского наслаждения существованием и предполагает наличность совершенно другого миропонимания как основания своего появления.